Глава сорок пятая. Правительственная машина на большой скорости ехала по пустым улицам к Белому дому. Шептун удобно устроился на заднем сиденье, подняв толстое стекло, отделяющее его от водителя, и сделал несколько телефонных звонков. Прежде всего он приказал немедленно арестовать Уолтера Дрекса. Беглого взгляда на личное дело микробиолога было достаточно, чтобы прийти к выводу в этом человеке слишком много злости, Он непредсказуем, и нет никакой уверенности, что он не станет болтать или хвастаться. Через несколько минут шестеро в штатском въехали на трех черных внедорожниках в институтский кампус, где их встретили местные охранники и сопроводили в лабораторию Дрекса. Не слишком тщательно скрывая под пиджаками пистолеты, они велели директору института возвращаться в свой кабинет, сунули под нос Дрексу какие-то удостоверения, он даже не разглядел, был ли на них символ ФБР. и объявили, что он арестован по подозрению в шпионаже. Дрекс в крайнем возбуждении заявил, что не имеет ни малейшего понятия, о чем они говорят, он всю свою жизнь был законопослушным гражданином и настоящим патриотом. Его слова проигнорировали, но сообщили, какие у него имеются права. Тогда Дрекс потребовал адвоката, и ему ответили, что этот вопрос будет решен после того, как ему предъявят формальное обвинение. Конечно, никто не собирался этого делать. Дрекса отвезли на аэродром в другом конце Фредерика, откуда правительственный реактивный самолет доставил его на частную взлетно-посадочную полосу в горном массиве Блэк-Хиллс, штат Южная Дакота. Оттуда внедорожник отвез микробиолога на отдаленное ранчо, где его разместили в домике с весьма унылым казенным интерьером. По иронии судьбы, Это было одно из тех странных совпадений, что жизнь порой дарит нам. Дрекса поселили в том же доме, куда в свое время, после убийства синего всадника, привезли и меня. Но вот только его отдали на попечение уже другим членам разведывательного сообщества. Дивизия была давно расформирована, как и о моем секрете много лет назад. О тайне Дрекса, да и о нем самом, мир не узнал. Далее Шептун позвонил трем послам. Италии, Японии и Голландии. Он с глубоким прискорбием сообщил им о гибели граждан этих стран, убитых похитителями в тот момент, когда они поняли, что кольцо окружения вокруг них смыкается. Преступники захоронили трупы в спешке, и теперь мы проводим эксгумацию. Понятно, что криминологические тесты и формальная идентификация займут какое-то время. Директор национальной разведки объяснил послам, что по оперативным соображениям эту информацию необходимо держать в тайне. И хотя он не сказал об этом прямо, но попытался создать впечатление, что преследование убийц продолжается. Последним, кому он позвонил, был глава ЦРУ. Без всяких объяснений, как это нередко делается в мире спецслужб, Шептун попросил его проинформировать людей в костюмах РХБЗ, работающих близ отеля, вид сверху, что все тесты дали отрицательный результат. Подразделение химзащиты там больше не нужно, пусть они немедленно возвращаются на базу. После их отъезда туда необходимо направить оперативников ЦРУ, чтобы они загерметизировали яму и полностью обезопасили весь объект. Когда директор национальной разведки покончил серии звонков, закупорив основные каналы возможной утечки секретной информации, его машина уже въезжала в ворота Белого дома.